Наконец-то проблема, которую они до хрипа обсуждали последние несколько часов, исчезла, и они смогли расслабиться. «Принеси вина! Принеси вина!» Подобно как пересохшая земля жаждала дождя, алкоголь был необходим для исцеления измученных сердец. Никто не мог возразить. «Все же он вернется, не так ли?» Воздух внезапно стал тяжелым, и мрак поселился в каждом из них. Поднятый кулак безвольно опустился вниз. «Должны ли мы бежать? Куда мы можем пойти, если мы сбежим после подписания договора с ним? Кроме того, мы попросили его вернуть королевскую столицу нам. Если бы мы были на его месте, разумно сердиться на это? Ну, я могу быть зол, но я не уверен, что занял бы жесткую позицию в отношении того, что так поступит. Ах да, я понимаю, что ты чувствуешь. Это действительно так? Что случилось с твоей гордостью, глава торговли? О, хм, как бы сказать, это не то, что мы могли бы назвать честной сделкой в подобной ситуации, не так ли? В целом, сделки могут осуществляться только между двумя равными партнерами. В равных условиях, верно? Таким образом... «Де-факто невозможно совершить равноправную сделку с кем-то, кто гораздо могущественнее тебя». Дварфы вздохнули разом. Никто из них даже не предполагал варианта, что король-чародей не сможет вернуть королевскую столицу. Их уверенность стала бы понятна любому, кто взглянул бы на магических зверей, оставленных им так просто. Ведь это означало, что он мог позволить себе оставить таких могущественных монстров, Прекрасно зная, что выступает против дракона. Тогда давайте сменим тему. Может кто-нибудь определить, когда он вернется? Откуда нам знать? Разве что спросить об этом у него самого. Правда, если бы он вдруг появился тут и с усмешкой ответил «прямо сейчас», я бы, наверное, обмочился. Это были постыдные слова, но никто из гномов не смеялся над ними. «Ничего не поделаешь». Если он сделал это в отношении меня, я бы тоже обоссался. То же самое. Я мог бы даже обделаться. Они смотрели друг на друга, произнеся эти грубости. Мы узнали что-то новое. Мы знаем что-нибудь об этом Гонда? Ничего. Только то, что он собрал кузнецов-рун. Кузнецов-рун? Шла ли речь о поездке в колдовское королевство? Кто знает. Почему бы нам не позвать одного из них и не спросить, Что он об этом думает? Это хорошая идея, но разве это не ослабит доверие к его величеству? В данной ситуации слишком опасно действовать необдуманно. Только идиот будет рисковать после того, как мы проделали такую работу. Если ты так считаешь, значит мы должны сказать кузнецам рун, что мы хотим их отправить в колдовское королевство. Тогда мы должны просто осторожно спросить их. «Как думаешь?» «Я не уверен, что смогу». Другие дварфы разделили его неуверенность в своих словах. «Хорошо, тогда забудьте об этом. Было бы глупо копать себе ямы и потом падать в них до самой смерти». Каждый из присутствующих согласился. «Если они разозлят Айнза слишком сильно, многие могут умереть. Тогда сообщите наше решение тем двоим, которые не пришли. Насчет нашего завтрашнего плана». И не вмешивайте кузнецов. Я слышал, что главнокомандующий заглянет сюда. Но что насчет мастера кузнеца? Я схожу к нему. Произнес генеральный секретарь. Мне любопытно, что за шедевр он делает. Кроме того, я хотел бы посмотреть, что за металл дал ему король-заклинатель. Он только сказал, что это редкий металл. Но самый редкий из добываемых металлов это адамантит, верно? Значит, это золото или орехалк? Дварфы – подземная раса. Даже если металлургия не имела ничего общего с обязанностями, им было очень интересно узнать о металле, который они раньше никогда не видели. Если бы могли только схватить его и заставить показать это. Он ведь был очень занят и наверняка устал, верно? После получения сырья от короля заклинателя, мастер-кузнец незамедлительно отправился в свою мастерскую. Все понимали причину его торопливости – и не стали его задерживать. Ну, зная его, работа уже идёт полным ходом. При создании кольчуги остаются пару лишних петель, так что мы могли бы взять парочку. После того, как хор одобрительных голосов стих, заседание совета объявили закрытым. После этого их тела стонали от усталости, но дварфы – раса, которая устраивала попойки даже во время перерыва. «Вино пьётся». «Лучше всего на рабочем месте», – сказали они после того, как осушили бокал крепкого дворфийского алкогольного напитка. В это время генеральный секретарь, подумав о чем-то, выскользнул из зала собраний, в котором они сейчас сделали небольшую пивнушку. Однако сейчас он собирался встретиться с мастером-кузнецом. Его мастерская была огромна, как и подобает человеку, ответственному за кузнечное дело всего дворфийского народа. Скорее всего, это было самое огромное здание во всей Феоджуре. В нем было множество ремесленников. Жар, который мог плавить даже адамантит, и незатихающие звуки молотов, что бились о наковальне. Однако тишина, которая там царила сегодня, заставила волосы генерального секретаря стать дыбом. Он был уверен, что тигели работали, ведь по мере его приближения жар увеличивался. Но почему тогда нету привычного шума? Генеральный секретарь почувствовал беспокойство, ускорил шаг. Он был здесь ранее, поэтому он начал уверенно приближаться к Тигелю, где кузнецы должны были работать. Он увидел кузнецов, которых знал лично. Успокоив себя, он вздохнул с облегчением. Однако он заметил обеспокоенные лица кузнецов и увидел, куда они смотрят. Тревога вновь вернулась в сердце генерального секретаря. «Что происходит?» Когда он крикнул, кузнецы будто воспряли духом. «Он заперся в той комнате и отказывается выходить!» Помимо своих гигантских тигелей, эта литейна также содержала мастерские для личных нужд мастера-кузнеца, хотя она больше была похожа на миниатюрную литейную для личного использования. Мастер-кузнец был усердным работником, а также при работе над важными проектами он часто запирался изнутри и не появлялся в течение нескольких дней. Это было довольно частым явлением. Ученики мастера кузнеца и другие кузнецы не имели обеспокоенных выражений на лицах. Это не так уж и странно, не так ли? Это правда, что он запирается довольно часто, но нет звука удара молота, и это длится уже полдня. Нет, почти целый день. Возможно, он просто разрабатывает дизайн. «Такого никогда не случалось раньше». Генеральный секретарь гладил свою бороду. Он не чувствовал, что произошло что-то необычное. Тем не менее, если все кузнецы чувствовали неладное, то случай должен быть экстренным. «Тогда почему бы вам не открыть дверь? Она заблокирована?» «Нет, она не заблокирована. Тем не менее, всякий раз, когда мастер-кузнец удаляется в эту комнату, он просто ненавидит» когда кто-либо открывает эту дверь. Понятно. Поэтому вы хотите, чтобы я открыл ее, верно? Было бы проблематично для учеников мастера кузнеца, но кто-то эквивалентный ему по рангу имеет больше шансов не навлечь на себя его гнев. Похоже, что я вытащил короткую соломинку. Но это уже не исправить. Я понимаю. Тогда позвольте мне сделать это. Я определенно должен пойти первым. «Будем считать, что я лично настаивал на этом, и вы не вовлечены». После того, как кузнецы поблагодарили его, генеральный секретарь подошел и постучал в дверь. Но никакого ответа не было, независимо от того, сколько раз он стучал. Опасаясь худшего, он бросился за дверь, что есть мочи. Это была вся та же знакомая комната. Удивительно, но не было никакого жара, несмотря на то, что дверь была недалеко от огромного тигеля, Это было связано с тем, что воздух в комнате охлаждался магически. Когда он перевел взгляд, он увидел малиновое пламя, пылающее в глубине тигеля. И потом он увидел кого-то, смотрящего на огонь. Что он там, не так ли? Подобно тому, как секретарь кабинета министров собирался вздохнуть с облегчением, он в очередной раз затаил дыхание. Он почувствовал что-то странное, необъяснимое. Почему мастер-кузнец молчит? Согласно кузнецам снаружи, он должен был сразу же отреагировать на вторжение. Эй!